Глава 36. Не знаю почему, но Франциску я рассказывала о видении при Шарле. Возможно, надеялась, что если уж Буле столь хорош в предсказаниях и все равно по уши завяз в призрачных делах, то ему можно выложить все и рассчитывать на помощь или хотя бы пояснение. Пф, огонек, нашла из-за чего переживать, удивился призрак. Если видение истинное, то оно лишь подтверждает, Твоя помощь мне пошла на пользу Шамбору, но не факт, что это было видение и у тебя вообще есть способности к этому делу. Возможно, твой мозг приподнёс тебе первую же подходящую картинку. Ты же сама говорила, что в родне нет предсказателей. Но Фурунье вёл себя так, словно ожидал, что у меня проснётся дар. "Это как раз вполне понятно", непонятно ответил Франциск. "Короче говоря, гонёк, не забивай себе ерундой голову". «Выбрось оттуда глупости и пойдем во дворец». «Мне непонятно», – заупрямилась я. «Мне тоже», – заметил молчащий до этой минуты Шарль. Призрак закатил глаза настолько, что если бы видел именно ими, то сейчас наблюдал бы стену за собой, причем вверх тормашками. «И что вам непонятно, дети мои? Справочники по родам хотя бы изредка просматривать нужно. У Деки-бо всегда были сильные прорицатели». У Фурнье просто из головы вылетело, что ты, Докибо, не по рождению, поэтому он решил, что нашёл бриллиант в навозной куче. Так может, третий блок не колько как раз связан с предсказанием, если Докибо принял её в рот из-за него. Мажанок, ты меня разочаровал, Франциск выразительно постучал по лбу. Не по-своему, по мажескому, по не в твоём возрасте нести такую чушь. Если бы у неё стоял блок на даре предвидения, Ничего бы она сегодня не увидела. Нет, у неё заблокировано совсем другое. Что? спросил Шарль небрежно, но глаза у него столь странно блеснули, что захотелось заткнуть призрак у рот. Но увы, фантомные кляпы фантомным особям не помеха. И если бы Деки Боштал нужным сообщать всем желающим, что? Он бы сказал ещё при вашем знакомстве, ухмыльнулся призрак. Придётся мажанок тебе жить без этого знания. Шарль пожал плечами с видом мне очень-то и хотелось и спросил: "Ну как там?" Ушёл Матье. "Да, да. Мы стояли всей компанией на лестнице под кучей пологов, поставленных Шарлем, и ждали, пока Бернару надоест караулить. Мой настоящий жених оказался весьма упорным и торчал у двери уже больше часа, мешая нам пройти в комнату, а из неё вход ведущий во дворец. Моё предложение с ним поговорить и отправить во Сваяси Франциск отмёл, заявив, что я непременно забуду все договорённости и уйду куда-нибудь с поклонником. А он, Франциск, не для того с таким трудом собирал нас вместе, чтобы дать мне возможность сходить на свидание под присмотром Шарля. Скажешь потом, что в библиотеке засиделась, безапелляционно заявил призрак на мои возражения. Сейчас же он скорчил трагическую мину и выдал Поганёк, надо было на Матье тоже метку поставить, а то гоняете меня словно я не король, а паш мелкой провинциальной дворяночки. Тоже ухватился за оговорку Шарль и нехорошо прищурился. Значит ли это, оганёк? Окончание вопроса Франциск не дождался, всосался в стену, словно его туда принудительно утянули, предоставив мне право отдуваться за свою оговорку. Конечно, значит. Пошла в атаку я. Если кто-то ставит метки на незнакомых девушек, возможно, ему стоило бы поставить пару на кого-нибудь нужного. Между делом я на всякий случай проверила обе метки, поставленные под руководством Франциска. Обе были на месте, радовали своей силой, но не радовали тем, что одна была совсем рядом, а вторая неумолимо приближалась. Ох ты ж, вот ведь ещё неприятность, откуда не ждали. Какая Заинтересовался Шарль, сделав вид, что ничего про метки не спрашивал. Но ответа не понадобилось, поскольку высокомерный голос Антуана, не привыкший сдерживаться, как раз долетел до нас. "Матье, хотел бы я знать, что ты делаешь возле комнаты моей невесты. Хочу спросить у Николь, за того ли она собралась замуж? Не за тебя же ей выходить?" И хотя я не видела этой сцены, лицо Антуана встало передо мной как живое. с презрительной усмешкой на губах и высокомерно выставленным подбородком Бернара он серьёзным соперником не считал, в отличие от Шарля. Интересно почему? А почему бы и нет? Меня-то привлекает именно Николь. Сказано это было столь странным тоном, что явно подразумевало больше, чем я услышала. "Это он о чём?" удивлённо спросил Шарль. Я не ответила. и даже не потому, что не знала, а потому, что боялась пропустить ответ Антуана. Не замечал, чтобы она тебя привлекала до того, как стала де Кибо, бросил Антон после короткого молчания, во время которого он наверняка презрительно рассматривал соперника. Нас же в меркантильности не упрекнёшь. Помолвка была заключена ещё с Николь Бавьен. Ты понял, о чём я? возразил Бернар. Почему-то мне показалось, что он сейчас насмешливо щурится. «При чем тут фамилия? Главное, не она». «Конечно, главное, не фамилия. Главное, сама Николь», — согласился Антуан. «И вот рядом с ней, чтобы я тебя не видел, а то...» «Наверняка сейчас играет шаровой молнией, подбрасывая ее на руке, как мячик». Выглядело это впечатляюще, и я всегда восторженно ахала, пока Луи Филипп не рассказал по секрету, что это всего лишь иллюзия. А хоть я продолжила... но уже не восторженной только для того, чтобы не выдавать кузена. «А то что?» — с явной насмешкой спросил Бернар, из чего я заключила, что Жан-Филипп проболтался и ему тоже. «На дуэль вызовешь?» «Со мной тот финт, что ты пытался проделать с буле, тоже не прокатит, а из Академии ты вылетишь со скандалом. И какой бы под суд не попал после всего этого? Второй раз не отмажут». «Угрожаешь?» — прошипел Антуан почти на грани моей слышимости. Угрожаю, согласился Бернар. Сурово так согласился, с рычащими нотками в голосе. Я забеспокоилась. Сейчас, как сцепится из-за меня, так опять не получится поход во дворец. Последний поход, как утверждает Франциск, после которого я начну наконец принадлежать себе и забуду про необходимость сохранять помолвку с Антуаном. Огонёк с тобой рядом даже стоять страшно. Насмешливо прошептал Шарль прямо мне в ухо. Страсти, как в эльфийских романах. И всё же, о чём они говорят? Загордился как, бросил, как выплюнул Антуан. Ты даже соревнование не выиграл пока, а уже мнишь себя невесть кем. На тебя мне даже того финта не надо. Я тебя с закрытыми глазами и одной привязанной за спиной рукой уделаю. Последние слова он уже не говорил, орал что-то истерично. Что здесь происходит? Голос был незнакомый, но несомненно преподавательский. Напряжение магического фона в этой части общежития слишком велико. Лорд Альвиндоа, опять нарушаете. У нас есть дуэльный зал для урегулирования спорных вопросов. Хоть прямо сейчас. Мед Кантуана пылала багровым, показывая, что он вне себя от покушения на его собственность. которой даже пока таковой не было. Может, Жан-Филипп и прав, и действительно нужно расторгнуть официальную помолвку по причине никак не связанной с Бернаром, а пока поменьше с ним общаться, если получится. Прямо сейчас можно только определить время, не согласился преподаватель. День выберите после соревнований, поскольку ваш противник в них участвует и весьма успешно. Как же жалело, что не вижу эту картину. Наверняка Антуан представлял собой сейчас весьма занимательное зрелище. Ещё бы, увели победу, а сейчас пытаются увести невесту. Голоса начали удаляться, антуановская метка успокаиваться. Мне всегда нравился молодой Альвендуа, деловито заявил Франциск, вынырнувший из стены. Как он вовремя появился, прямо как чувствовал, что Короне нужна помощь. Теперь час точно никого не будет вблизи твоей комнаты, огонёк. Разве что подругу принесёт. Не принесёт. Пьер Луи обещал её сегодня до позднего вечера задержать. Вот как? Я возмущённо остановилась. Какие же вы гады? Я думала, Люсиль ему нравится, а на самом деле он выполнял твоё задание? Какое задание, огонёк? Опешил Шарль. Ты серьёзно думаешь, что я мог что-то подобное предложить своему другу? В театры не идут в театр, а потом Пьер-Луи планировал с ней по городу погулять. Я недоверчиво уставилась, но Шарль был сам, а честность. Настолько честность, что подозрения не только не ушли, а напротив, усилились. В конце концов огоньк одно другому не противоречит, подлил масло в огонь призрак. То есть Дюваль может по-настоящему интересоваться Люсиль и одновременно выполнять просьбу друга. Богиня, как вы надоели, вспылил Шарль. Не просил я его ни о чём. Просто Пьер Луи поделился со мной планами. Всё. А мог бы и попросить, обвинительно ткнул в него пальцем Призрак. В конце концов, не каждый день на кону стоит судьба Шамбора. Заметьте, она стоит на кону, а мы на лестнице. хотя могли бы уже пройти к потайному ходу, пока в коридоре никого нет. Действительно, я подхватилась и порысила к комнате, подгоняемая надеждой, что сегодня всё это закончится. Как сказал сам Франциск, третий раз он решающий. Шарль задерживаться тоже не стал, а призрак вообще прошёл через все стены, которых для него не существовало, со скоростью молнии. Поэтому, когда мы оказались внутри комнаты, прохаживался возле места, где был ход со скучающим видом. "Подзадержались вы", укорил он нас. "Могли бы личные дела решать потом, когда меня с вами не будет". Он трагически дрогнул голосом, а в уголке глаза появилась призрачная слеза, которая столь же призрачно потекла по щеке и была промокнута призрачным же кружевным платочком. который Франциск ловко спрятал за обшлак и совершенно деловым тоном заявил. «Идем, больше не тянем». «Но с тем скелетом, — напомнила я, — вдруг там что-то важное?» «С мажанком сходите без меня», — решил Франциск. «Интересное дело», — попытался было возмутиться Шарль, которому идея пойти в монастырь со мной показалась столь же привлекательной, как и мне. «Это моя предсмертная просьба». заявил Франциск. «Не посвящать посторонних и решить вопрос с тем скелетом. В конце концов, он нам добровольно помог. Значит, заслуживает того, чтобы его похоронили правильно». «Так, может, и посодействуете правильному захоронению?» – проворчала я, уже понимая, что услышу отказ. «Прежде чем окончательно уйти». Внезапно стало жалко расставаться с Франциском прямо до рези в глазах. Слезы я удержала, хоть и с трудом. Не хватало еще раз плакаться, да Кибо держит себя в руках. — Огонек, я не могу вам всего рассказать, но тянуть дальше нельзя, опасно. Сегодня все закончится. — Если вы опять не полетите к королю докладывать, что думаете о его будущей невестке, — заметил Шарль. — Неизвестно еще, как нам аукнулся ваш прошлый визит к нему. Как — Как-как, — не смутился Франциск. Наверняка усилили меры безопасности, но если не раскрыли, как мы появились в замке, то проблем не будет. Главное, оживился он. Когда мы проход в апартаменты моего придворного мага откроем, туда не ломитесь, как застоявшиеся же ребята на прогулку. Дождитесь, пока я всё проверю. А вы, ваши величества, как пить дать, вляпаетесь в ловушку, если она там вдруг есть, убеждённо сказал Шарль. Так что никто никуда не идёт. не ломится, не ползёт, не летит и вообще не передвигается, пока я не разрешу. Понятно? я кивнула. Собственно, это было в моих интересах и в интересах Франциска. Но тот неожиданно разозлился, воинственно встапорщилось перо на шляпе и заорал: "Это кто тебя назначил командиром, мажонок? Кто дал тебе право командовать мной? Если что-то кому-то не нравится, то этот кто-то может идти один", отрезал Шарль. «Мы с Николей без того рискуем, помогая вам. Если нас поймают во дворце, вряд ли поверят, что у нас там свидание». «Не знаю, не знаю», – хохотнул призрак. «Смотря на сколько вы будете убедительны, в конце концов это замечательная идея. Завидишь стражу, хватай Николь и начинай целовать. К целующимся парочкам вопросов обычно не возникает. Напротив, все старательно делают вид, что ничего не происходит». «Хорошенький вы совет нам даете», – Возмутилась я. "Забыли, что у меня есть жених, а у меня невеста", вторил Шарль, которому очень не понравилось, если их наречённых поймают во дворце не с ними, заметил Франциск. "Дети мои, разве я вам советовал что-то плохое? Поверьте, лучше один поцелуй, о котором будете знать только вы, чем тюремная камера, о которой будет знать весь Шамбор. Если боитесь, что не сумеете, потренируйтесь здесь. Минут 5 у нас есть". Для настоящего поцелуя маловато, конечно, а вот для тренировки самое то. Если дать времени больше, еще раз пробуйте, увлечетесь и забудете про меня. Я уловила короткий взгляд Шарля, почему-то решила, что он непременно воспользуется предложенным вариантом, и торопливо отказалась. — Мы лучше не попадемся. Пойдемте, нет у нас времени, Ваше Величество. — Боишься, что и пяти минут хватит? — хохотнул Франциск. Правильно боишься. Дело должно быть на первом месте, а всякие поцелуи потом. Но так-то подумай, моя жена, конечно, не Ледининг, но очень и очень неплох. А Ледининг тебе всё равно не светит. Шарик актоплазмы он отправил ко мне ловким броском, но даже ловить не понадобилось. Эктоплазма расползлась по руке привычной неприятной перчаткой. Но ещё более неприятным был разговор, так что я без долгих слов нажала на проявившийся контур и сразу первой шагнула в возникший проход. Действительно, чем быстрее войдем, тем быстрее выйдем. «У меня остался еще один вопрос», не торопился за нами Шарль. На что намекали Альвиндуай и Матье в разговоре? «Скорее всего, на третий блок Николь», уверенно ответил Франциск. «Вспомни, Декебо в рот ее принял именно из-за него, а то, что нужно Декебо, представляет интерес и для Альвиндуа». И для Маттье, и для Маттье согласился призрак, и наверняка для Буле, иначе бы ты сейчас так не волновался. Он подбегнул и устремился вперёд, не опасаясь ловушек на уже проверенном пространстве. Шарль пошёл за ним, не забывая управлять сканирующее заклинание, и правильно, мало ли что могло активизироваться с нашего последнего прохода. Проверка важнее, чем объяснение. Что же там за такой блок, из-за которого весь сыр-бор с другой стороны? Ни Антуан, ни Бернар о нём могут и не знать. Сказал же Бернар, что для него важнее всего я. Правда, как ни крути, блок это тоже я. Во всяком случае, моя часть. Но в отличие от Шарля, по дороге я могла размышлять на темы, отвлечённые от цели нашего похода, и делала это совершенно напрасно, поскольку засомневалась уже в чувствах Всех, кто со мной рядом. Возможно, и до Кибо нужна была не я, а только то, что скрыто под блоком. Хотя он же так и сказал, что берет из-за блока, и только из-за него. Неужели комната была приготовлена не для меня, а для любого, кто подойдет дедушке? Но я ощущала себя там как дома, даже лучше, чем у дяди с тетей. Я почувствовала, что совсем запуталась. «Пришли», — внезапно сказал Шарль. Николь, открывай, но не расслабляйся. Если что, закрывай сразу. Я кивнула и решительно нажала на выступ, руку не убирала. Вдруг прямо сейчас придётся закрывать. Однако апартаменты бывшего королевского мага радовали всё той же пылью на полу. Очень было похоже, что здесь никто не побывал с нашего последнего визита. Да и кому бы пришло в голову, что призраки размножаются в комнате королевского мага, пусть и покойного. Но Шарль не спешил, хмурился недовольно, наверняка вспоминал, как опозорился в архиве, поторопившись ухватить папку. Всё чисто, наконец сказал он. Если не будете отдаляться от Николь засечь, они не должны. И только тут я поняла, что нет никаких артефактов, и значит, что в этот раз не удастся отсидеться рядом с переходом в академию, а придётся идти вместе с призраком куда бы тот ни направлялся. И как мы будем добираться к королевскому сердцу? Королевским же потайными ходами, огонёк радостно сообщил Франциск. Поверь мне, этот светильник должно сработать. Кусок стены отошёл сразу, явив узкий коридор уже не магического происхождения. Но что-то мне подсказывало, что защищён он не хуже королевской спальни, а, возможно, даже лучше, если за столько лет в нем никто не побывал. На полу слой пыли был ничуть не меньше, чем в покоях королевского мага. «И куда только охрана смотрит, магическая!» проворчал Шарль, вытягивая шею и оглядывая ход, в котором уже загорелись огоньки светильников. «Сюда им незачем смотреть», — заметил Франциск. «Сюда, кто попала, не проникнет». «Только леди Минг и те, кого он захочет с собой взять. Не бойся, маженок, здесь точно нет ловушек». С Николь не разругаешься, даже назад вернёшься. Или не пойдёшь с нами? Куда я денусь? бросил парень. Не пропускать же такое зрелище, когда ещё доведётся увидеть королевское сердце. Стена, будто дождавшись его решения, начала закрываться. Мы еле успели протиснуться в проход, одновременно коснувшись плечами, словно выполняя какой-то древний обряд. Франциск удовлетворённо кивнул и поплыл по коридору. мрачному коридору из плотно пригнанных каменных блоков, едва освещаемому тусклыми светильниками, с которых свисали клочки паутины. "Запоминай дорогу, мажанок, обратно будете возвращаться без меня", серьёзно сказал он. "Дворец с не монастырь, здесь любой скелет лишний. Ах да, имей в виду, метки на стены поставить невозможно, так что держи все повороты в голове. Особенно не задерживайтесь ни на экскурсии, Если Николь останется без моей части, вы отсюда не выйдете. А вы вряд ли горите желанием прожить оставшуюся жизнь вместе и умереть рядом. Он хохотнул. Для выхода Николь просто повернёт светильник. Ничего сложного, даже вы справитесь. Нельзя сказать, чтобы дворцовые потайные ходы были очень запутанными. Наверное, даже я без труда смогла бы выбраться, но всё же я чувствовала себя уверенней от того, что буду возвращаться не одна. Зато прекрасно ставятся метки на пол, усмехнулся Шарль. Не волнуйтесь, ваше величество, назад мы вернёмся по собственным следам. Я опустила глаза. Да, заглянувший в потайной ход сразу же бы понял, что здесь кто-то прошёл. Впрочем, скрывать было не от кого. Здесь давно никто не был и теперь никто не будет, если, конечно, эксперименты придворного мага не закончатся удачно и на троне не появится носитель крови ледянинов. Но что-то мне подсказывало, что это не такая простая задача. Впрочем, это проблемы придворного мага, никак не мои. Пришли. Франциск, не дожидаясь нас, просочился сквозь стену. Я же, вспомнив, как он говорил о светильнике, попыталась повернуть ближежайший к месту его исчезновения. Светильник, на удивление, сдвинулся, а вслед за ним и часть стены, явив проход в небольшую комнату. посередине которой на постаменте стоял огромный артефакт, копия частей которого мы не так давно рассматривали у придворного мага. К нему торжественно плыл призрак. Что вы собираетесь делать? настороженно спросила Шарль. Сольюсь с артефактом, иной возможности его активировать нет. Прощайте и спасибо за помощь. Франциск снял с головы шляпу и отвёл нам элегантный поклон. огнулся и продолжил свой путь. В горле встал комок. Я поняла, что ещё немного и разрыдаюсь. Я закрыла глаза, чтобы хотя бы не видеть того, что случится, но и через сомкнутые веки почувствовала яркую вспышку. Прощайте, ваше величество. Пусть вам хоть по смерти повезёт. Читала Наташа Шелякина.